записки хозяина вчера был счастливый день все как надо осень солнце желтый лес изящная работа бима а все-таки какой-то осадок на душе от чего бы в автобусе бим явно заметил как я вздохнул и явно же не понял меня пес вовсе не может представить что я дал взятку шоферу Собаке наплевать на это. А мне? Какая разница? Рубль я дал за малое дело, или двадцать за большое, или тысячу за крупное, все равно стыдно. Словно продаешь свою совесть по мелочам. Конечно, Бим стоит несравненно ниже человека, поэтому никогда и не догадается об этом. Не понять того Биму, что бумажки эти... И совесть иногда находится в прямой зависимости. Но какой же я чудак! Нельзя же требовать от собаки больше того, что она может. Очеловечивать собаку нельзя. И еще. Мне жаль стало убивать дичь. Это, наверное, старость. Так хорошо было вокруг. И вдруг мертвая птица. Я не вегетарианец и не ханжа, описывающий страдания убитых животных и уписывающий с удовольствием их мясо. Но до конца дней ставлю себе условие. Одного-двух вальчнопов за охоту, не больше. Если не одного, еще бы лучше. Но тогда бим загибнет, как охотничья собака а я вынужден буду купить птицу, которую для меня убьет кто-то другой. Нет уж увольте от такого. А к кому, собственно, я обращаюсь? Впрочем, к самому себе. Раздвоение личности в длительном одиночестве в какой-то степени неизбежно, веками, от этого спасала человека собака. Откуда же все-таки осадок от вчерашнего? И только ли от вчерашнего? Не пропустил ли я какую-то мысль? Итак, вчерашний день. Стремление к счастью и желтый рубль. Желтый лес и убитая птица. Что это? Уж не сделка ли со своей совестью? Стоп. Вот какая мысль ускользнула вчера. Не сделка, а укор совести. И боль за всех убивающих бесполезно, когда человек теряет человечность. Из прошлого, из воспоминания о прошлом, идет и все более растет во мне жалость к птицам и животным. Я вспоминаю. Была установка руководства общества охотников, об уничтожении сорок, как вредных птиц. И это обосновывалось якобы наблюдениями биологов. И все охотники убивали сорок со спокойной совестью. Была такая установка и о ястребиных птицах. Их тоже убивали. И о волках. Этих уничтожили почти начисто. За волка платили премию в 300 рублей старыми деньгами, а за лапки сороки или коршуна, представленные в общество охотников, то ли пять копеек, то ли пятьдесят, не помню. Но вдруг в новой установке коршуны и сорока объявлены полезными птицами, не врагами птиц. Уничтожать их запрещено. Строжайший приказ к уничтожению сменился строжайшим приказом к запрещению. Осталась теперь единственная птица, подлежащая уничтожению, объявленная вне закона — серая ворона. Она якобы разоряет птичьи гнезда, в чем, впрочем, обвинялась безапелляционная сорока. Зато никто не отвечает за отравление яда химикатами птиц степных и лесостепных районов. Спасая леса и поля от вредителей, мы уничтожали птиц, а уничтожая их, губили леса. Неужели виноватой оказалась серая ворона, извечный санитар и спутник человеческого общества? Вали на серую ворону! Самое верное, элементарное оправдание виновных в смерти птиц. Длительные эксперименты со смертью, Ужасно. Уже восстают против этого честные ученые, биологи и охотники. Уже борьба за охрану птиц лесов идет в международном масштабе. Поднял ли я в свое время голос против экспериментов со смертью? Нет. И это укоры моей совести. Как бледный и немощно. Прозвучал бы мой голос теперь, если бы я сказал задним числом так. Спасите серую ворону отличного личного санитара местожительства людей. Спасите ее от истребления, ибо она помогает очищать от нечистот местность вокруг нас, так же, как сатирик очищает общество от духовных нечистот. Спасите серую ворону за это самое. Пусть она немножко Воровка птичек яиц, но на той и серая ворона, чтобы птицы умели строить гнезда. Спасите эту колготную насмешницу, единственную птицу, обладающую наглостью наивности настолько, что она в глаза человеку может так и ляпнуть с дерева. Харрр! Уходи, дурак! А только вы отошли, слетит вниз и насмешливо покрякивает, Примется вновь уплетать тухлый кусок мяса, который ни одна собака в рот не возьмет. Спасите серую ворону сатирика птичьего мира. Не бойтесь ее. Посмотрите, как маленькие ласточки дружно клюют ее и прогоняют оттуда, где и без нее чистота. Она улетает от них, ехидненько покаркивая туда, где пахнет тухлым. спасите «Серую ворону». Действительно, получилось бы и немощно, и бездоказательно. Но так пусть и остается такое в этой тетрадке о Биме. Сейчас прямо и напишу на обложке «Бим». Здесь все будет только для самого себя. Ведь записки я начал ради спасения чести Бима, виновного в своем рождении. Но они разрастаются все больше, и уже обо всем том, что связано не только с Бимом, но и со мной. Никто их, видимо, не напечатает, да и кому интересно читать о собаке о себе? Никому. Так и хочется написать словами кольцова. Пишу не для мгновенной славы, для развлечения, для забавы, для милых искренних друзей, для памяти.